Глава девятая. «Угук». Яков нажал на кнопку соединения. На той стороне слышалось несколько мужских голосов, один из которых принадлежал шефу. «Остроушки? Точно там. Проследи, чтоб железно». Затем голос приблизился. «Значит так, бойцы, вам до деревни Остроушки доехать надо». «По вашим координатам это тридцать небольшим километров. Справитесь?» Сагитай и Яков кивнули. «Не слышу! Справитесь!» Бойцы переглянулись, почему-то никто из них не хотел говорить ни слова, но Сагитай пересилил себя. «Да!» — странным отсутствующим голосом сказал он. «Что «да?» — раздался раздраженный голос шефа. Он всегда чувствовал, когда от него что-то утаивают или имеют свое мнение. И если он чувствовал это, то первой его реакцией было выкопать причину, чего он добивался без церемоний. «Справимся», — негромко ответил Сагитай. «Не понял». Голос Голубоглазого был немного растерянным. «Что случилось?» Сагитай замолчал. Рассказывать, что огромное слепленное из человеческих тел существо чуть не достало их, не хотелось. Что говорить об этом, даже думать не хотелось. Тягостное, тревожное ощущение поселилось в душе. Молчание затягивалось. Мерно ехала машина по полевой дороге, поскрипывала от тряски на неровностях пристегнутый кунг. Солнце светило с правой стороны обещая скоро начать заглядывать в глаза. «Встретить его хотели», — наконец угрюмо сказал Сагитай. «Танк?» — спросил голос из динамиков устройства. «Да, не получилось», — констатировал Сагитай, показывая, что на этом история оканчивается. «Без потерь?» — с тревогой спросил шеф. Сагитай кивнул головой, потом негромко ответил. «Да». Теперь замолчал шеф. «Очевидно, они имели понимание, что такое волдарнийский танк и как он влияет на психику человека. Невероятно жуткая форма жизни, существования или подчинения, даже неизвестно, как это назвать, приобретаемая гнусом под воздействием смертельных доз радиации, переворачивала все человеческое существо» показывая инфернальную противоестественность и вместе с тем реальность происходящего. «Значит так», — голос его смягчился. «Доедете до...» — «Как ее?» Остраушки. подсказал голос на фоне. «Да, до Остраушек. Там у нас десант был. ДПР-127 и боевой робот, плюс два человека десанта. Десант уже сутки как двухсотый» а роботы воюют. Устроите оборону там». Полевая дорога, по которой они ехали, состыковалась с асфальтной. 52, 23, 14, 20, 33, 39, 80, 62. Высветились цифры навигатора, который обновлял их автоматически через равные промежутки времени. «Шеф, нам бы вертолет!» подал голос Яков. «Нет сейчас вертолетов для нас, Яков», коротко сказал Худных. «Ты думаешь, одного тебя прикрывать надо? Да и садят они вертушки из ПЗРК. Недооценили мы их. Крепко недооценили». Бойцы переглянулись, понимая слова шефа. «Там ДПР с половинным боезапасом по патронам», продолжал шеф. «Только без огнемета уже. И БР без повреждений». Вы его в действии видели?» Попытался ободрить их шеф. «Нет? Увидите. Вопросы?» «Нет вопросов», — ответил Яков. «Да, шеф, понятно все. Спасибо», — сказал Сагитай. На душе действительно стало полегче. Все-таки они не одни едут сейчас по этим опустошенным землям, за ними еще кто-то есть. Пусть и не вертолет с ракетами и автоматическими пушками, Но тоже сила. Сагитай зевнул. Он спал меньше всего. В прошлую ночь под утро пару часов, а сейчас уже за полдень. Потрясение и нервное напряжение давали о себе знать. Скоро наступят сумерки. В это время у невыспавшегося человека хочет он того или нет, снижаются реакция сила и скорость, а это может стоить жизни, особенно сейчас. Но ведь есть же военная медицина как раз для таких случаев. У Якова сто процентов есть. «Слушай, Яков, давай с тобой по таблетке от усталости примем», предложил Сагитай. «Современные таблетки от усталости – это не те таблетки вроде мезокарба, он же синдокарб, которые были разработаны десятки лет назад, покрылись пылью, поменяли цвет и эффективность». Вооруженные самым новым и самым современным оружием, бойцы из отдельного формирования, закрепленные за Алексеем Викторовичем худных, не нуждались ни в чем, если соответствовали требованиям шефа и исправно таскали каштаны из огня. Конечно, у Якова нашлась и медицина. Пошарив под сиденьем, он вытащил небольшой плоский пластиковый оранжевый чемоданчик и щелкнув застежками открыл его. Кроме стандартных перевязочных материалов, впечатанных в свои места жгутов, перевязки, упаковок с таблетками, в чемоданчике также находилась еще одна квадратная аптечка размером чуть больше пачки сигарет. Убрав большой чемодан обратно, Яков оставил маленькую аптечку при себе и, выдохнув, словно решался на нечто очень опасное, открыл ее. В пазах с одной стороны... Стояло восемь темно-зеленых прозрачных одноразовых пластиковых шприцев, а с другой, опять же, в своих отдельных пазах-ячейках, четыре белые овальные капсулы и четыре красные. «Это чё?» — на секунду потеряв управление, расширил глаза Сагитай. Мимо проплыла табличка населенного пункта Очкина. «Это сила, Блад!» — оговорился и тут же улыбнулся Яков. В каком бы смысле он не использовал слово «блад», оно подходило в любом варианте. «Ну-ка, ну-ка», – заинтересовался Сагитай. «Это...» – Яков указал на темно-зеленые одноразовые мягкие шприцы без плунжеров, которые надо сдавливать, чтобы впрыснуть содержимое. «На случай, если ты уже мертв, но еще по большому счету цел...» Например, смерть под лучом от сильной дозы радиации. По сути, организм уже мертв, боли дикие, понос кровавый, зрение плывет, но чем умереть, ты можешь вколоть в себя эту зелень и еще полдня или больше ходить, бегать, командовать, сохранять жизни другим, доносить разведданные. В общем, конечное. Яков ткнул пальцем в следующее. Красные таблетки? Если ты обгорел, сломан, контужен на все тело, мясорубка кругом, в общем, ни боли, ни паники, мобилизация полнейшая. Силы столько дает, что, поверишь, голыми руками рельсы гнуть будешь. Злости тоже полно становится. Так она работает. Одна дает ненадолго, на час примерно, если сил достаточно. Если мало, то полчаса или меньше. «В общем, тут с дозой осторожно надо. Может и сердце порвать, и крыша поехать, поэтому не больше одной за раз». Он перевел палец на следующее. «Белая, это как раз наш случай. Из человека мыши превращает в человека кошку. Все вижу, все слышу, все понимаю. Есть, спать не хочу. Почти ничего не боюсь, но на рожон не лезу». Обезболивания тут нет. Работает двое суток, но если часто принимать, то сутки. О, -о, -о, -о, О, протянул Сагитай. Хорошо, давай. Он протянул руку. Яков кивнул и выщелкнул одну таблетку ему на ладонь. Еще одну взял себе, закрыл коробочку и кинул ее в бардачок, где на мгновение мелькнула солидная рукоять пистолета. Дорога резко повернула налево и вдоль нее мелькнула перечеркнутая табличка населенного пункта Очкина. «Ну, будем», — сказал Сагитай и заживал таблетку, пробуя незнакомый вкус. «Хм, приятная, апельсиновая», — заметил он. То же самое сделал Яков. Некоторое время они молчали, прислушиваясь к своим ощущениям. Водитель поднажал на газ и «Тойота», словно сбросив оцепенение, понеслась по пустынной дороге на юг. Справа, но уже на приличном отдалении, маячили лесные массивы. Слева клетки полей, тоже достаточно далеко. Настроение улучшилось, словно отдохнул и только сел за руль. Звуки, которых не замечал раньше, стали четче. брицание железок в кузове, потрескивание и дребезжание какого-то элемента панели – Ветер, со свистом разрезаемой антенной внедорожника, приятное, уже не голубое, но синеющее небо с редкими облаками. Стало спокойно и хорошо. «Как ты думаешь, он еще идет за нами?» Оформил основную мысль Сагитай. Яков спохватился и полез за коробкой с боеприпасами. «Никогда такого не было, чтобы перезарядиться, забыл». Посетовал он, словно не замечая вопроса напарника. Быстро снарядив магазин, он принялся крутиться в кабине, вытаскивая из карманов всякий полезный хлам и забивая его гранатами для своей леры. Ленту он решил снять, поскольку она крайне неудобно держалась на нем, постоянно соскальзывала, кособочилась и увеличивала и без того объемную фигуру человека. При его габаритах и обмундировании все телодвижения происходили шумно. Кресло под ним поскрипывало и дергалось, но Яков вошел в какой-то боевой раж и затаривался боеприпасами по полной. «Так что думаешь?» – переспросил Сагитай. «А?» – по инерции переспросил Яков. «А что, я не ответил?» «Идет, я думаю, за нами. Мы его расколупали, будь здоров». «Только ненадолго, наверное, на пару минут. Я вот думаю, если его постоянно под огнем держать, так, может, и хватит боеприпасов на один его рот, накормить, чтобы хватило». Яков наконец-то сел. Шлем он снял, и теперь его белокурые волосы словно освещали кабину. «А ведь он еще молодой», — вдруг поймал себя на мысли Сагитай. «Значит, и я молодой еще» только снаружи чуть-чуть старый». Он усмехнулся. Мысль была неожиданная и несвойственная ему. Действительно, разница между ними была пять лет, но сейчас Яков напоминал ему широкоплечего и рослого мальчишку, в то время как себя он чувствовал осторожным и, чего уж говорить, более опытным зверем. Трофим, до этого времени сидевший неподвижно, уже начал шевелить рукой в подсумке и искать хлеб. «О, док зашевелился», — улыбнулся Яков. «Сейчас хлеба ему накрошу». Машина проезжала следующий населенный пункт. На улице повернул в их сторону голову человек, а деревья и трава были выжжены, словно пожаром. Бойцы проследили за ним глазами. «Кривоносовка» гласила синяя табличка. Проехав дальше, пользуясь картой, отображаемой на планшете, Сагитай свернул направо на полевую, чтобы сократить расстояние до населенного пункта Бирина, который должен был располагаться через 8 километров, если ехать по прямой. Машина, поднимая пыль, понеслась по полевой дороге. Справа и слева только мелкая степная трава, потерявшие насыщенный цвет и запах. Они понимали, что оставляют приметный след, который видно издалека, но ехать по асфальту и терять кучу времени было совсем ни к чему. «За нами хвост», внимательно наблюдая некоторое время в зеркало заднего вида за происходящим, сказал Сагитай. «Он?» «Нет, машина какая-то, наверное, из Кривоносовки», ответил Сагитай. «Надо встретить», — уверенно сказал Яков. «Опять? А если колобок нагонит?» «У меня в кузове взрывчатки килограмм двадцать. Если стрелять начнут и попадут, мы этого даже не услышим», — спокойно глядя вперед сказал Яков. Сагитай расширил глаза и начал тормозить. Несмотря на действие таблетки, его эмоции не поддавались описанию. Достаточно было взглянуть на абсолютно рекордную ширину глаз. Дождавшись остановки машины, Яков уверенно вышел с гранатометом. Дистанция до преследователей, приближавшихся к ним тоже на белом автомобиле, была порядка 200 метров. Сагитай надел маску, взял автомат, катану и вышел из машины, не глушая ее. Яков вскинул гранатомет и без промедления нажал на спуск. Металлическим, жестким и хлестким ударом громыхнула Лера. Бронебойный боеприпас пробил решетку радиатора, разбил картер и взорвался, распахнув капот и выкинув вместе с ударной волной осколки двигателя и клубы синего дыма. Заклинившая коробка передач застопорила передние колеса, и автомобиль остановился, утопая в синем дыму. Яков прицелился еще раз и выстрелил. На этот раз взрыв раздался в салоне. Машину тряхнула от ударной волны выбило дверцы, и в обе стороны одновременно вылетело два тела. Тотчас потемнение коснулось растительности с обеих сторон от машины. Они не ошиблись. Очевидно, живых людей уже не оставалось на этих территориях. Были только те, кто уже стал гнусом, и те, кто еще только перерождается. Через несколько секунд фигуры встали. Слегка дымящиеся, в порванной одежде, они двинулись в сторону людей. Руки были пусты, а одежда не походила на форму. Очевидно, бывшие сельские жители. Я сам. «Спокойно сказал Сагитай. Плавали, знаем». Он двинулся навстречу телам. Оба мужчины, лет двадцати. Одежда порвана, в груди у одного металлический штырь, лицо в осколках, другой с распоротой и влажной штаниной с внутренней стороны бедра. Очевидно, и те, и другие раны были бы смертельными. Увидев одиноко идущего к ним человека, они переглянулись и перешли на бег. Действие таблетки давало удивительную четкость восприятия. Сагитай увидел и уже несколько раз взвесил и измерил одного и другого. Выделил сильные и слабые части тела. Ему, как профессиональному борцу, это всегда было в принципе интересно. Когда догнулся, оставалось с десяток метров, Он, не мудрствуя, поднял автомат и короткой очередью от груди до головы уронил одного и тут же не успевшего ничего сообразить второго. Затем подошел и встал за спины. Как только один из них начал подниматься, он, замахнувшись катаной, срезал голову. Тело Гнуса еще продолжало попытки удержать равновесие. Второй, увидев такой поворот, Перевернулся на спину и протянул руку вперед в восстанавливающем жесте, что-то одновременно говоря. Сагитай рубанул по руке, Гнус заорал, начал вскакивать, но пока он поднимался на ноги, его голова уже летела вниз. Наблюдающий за всем этим Яков только покачал головой. «Никакой пощады. Без шансов для противника». Все-таки его напарник – опытный вояка. Яков наверняка принялся бы рубить их мечом сходу, рискуя совершить ошибку, испачкаться или споткнуться, вместо того, чтобы сделать, как его названный брат. Старший брат. Сагитай вернулся за руль. На лице было спокойствие и даже какая-то задумчивость. «Поехали, пока Чудо-Юда не появилось», – сказал он. «Тойота? Шлифанув покрышками по полевой дороге, понеслась дальше. До остроушек оставалось 15 километров, но до них нужно было миновать Бирина. А сейчас населенные пункты — это одно из самых опасных мест. И вот появилась деревня. Страшная, черная, молчаливая. Улица проходила посередине поселка. Десятки домов, Тянущихся вдоль дороги. Мертвый и сушеный скот, несколько сгоревших домов, черные деревья и черный прах травы. Чье-то высохшее и почти мумифицированное тело, лежащее у скамейки при дворе, судя по одежде, мужчина, рядом лежал бадик. Старик дождался своих детей. Открытые ворота и пустые дворы. Только белые занавески в выбитых окнах безвольным белым флагом сообщают о сданных позициях. Большая часть народа уехала, другие, наверное, единицы, остались при своем и при братстве. Знать бы, где они теперь. Ходят, наверное, по просторам, подбирают одиночек, случайных людей, выполняют данную им вирусом программу а, может быть, все еще лежат в кроватях, досыпая свои часы перед пробуждением. Сагитай вздохнул. Задание доставить Дока до сталкеров – не погибнуть и не заразиться. Если смотреть с этой стороны на картину, то ничего страшного. Единственный момент, что задача не заразиться и не погибнуть, будет, очевидно, сопровождать его всю оставшуюся жизнь, столько, сколько отмерено или пару часов, или года, хотя при его образе жизни удача рано или поздно вывернется наизнанку, а расчет – вещь, зависящая больше от себя самого, поэтому нужно пользоваться мозгами, не подставляться, но и не упускать момент, так будет вернее. Берина кончилась. Сагитай не смотрел особо по сторонам. «Кому надо?» Тот и так вылезет из своей щели и пойдет или поедет за ними. Разговор тут короткий. Яков же часто задерживал взгляд на домах и на предметах. Очевидно, он увидит больше. Увидит, что путное, скажет. Мысли Сагитая текли тепло и расслабленно. Ни паники, ни страха, только легкое ощущение жажды, на которое даже не хочется отвлекаться, чтобы не нарушать душевное равновесие. Еще десяток минут по асфальтовой дороге, зажатой с обеих сторон лесами, части из которых стоят черные, словно в страшной сказке, поворот направо согласно указателю, проезжаем небольшое озерцо, и открывается временный пункт назначения «Остроушки». Те же самые распахнутые двери и ворота, черные палисадники, черные деревья и запустения. Где-то здесь должны быть роботы. Их единственная надежда на защиту от биотанка, что, скорее всего, движется за ними. Не то это существо, которое будет отказываться от двух смачных кусков человечины, вооруженных и защищенных. Машина остановилась посреди дороги. Здесь ожидаемо царили запустение и разгром. Заходящее солнце, скрываемое верхушками деревьев, и набежавшие вдруг облака сгустили сумерки, сделав картину холодной и неприветливой. Ветер стучал одинокой ставней, развлекая сам себя. Да черная труха осыпающихся листьев поземкой переносилась с одной стороны дороги на другую. Сагитай нажал на кнопки соединения с шефом. На этот раз тот отозвался сразу же. «Говори», — без предисловий включился он. «Шеф, мы подъехали. Что дальше?» — спросил Сагитай. «Дальше встречайте свой танк. Роботы стоят в пассивном режиме». «Машину с доком спрячьте где-нибудь, он не живой, его загнус принять могут. Начнете по льбу, минут через пять от силы техника к вам сама подъедет. Вам повезло, БР новую прошивку получает против танков, наука на месте не стоит, прикроют вас». Голос шефа был спокойным и рассудительным, но на самом деле спокойствие было напускное. Некоторое время назад волдарнийцы опрокинули оборону Липецка. Что было, если слушать только рассудок ожидаемо, но никто не хотел в это верить. Именно здесь войска понесли потери в 50 боевых роботов и кучу другой дистанционно управляемой техники, несмотря на всю поддержку авиации и артиллерии. Сотни волдорнийцев. И тысячи неуязвимых стрелков из «Братства», сработавших четко по плану, не боясь огневого заслона и не снижая темпа, менее чем за пять часов пробились через ряды обороны и осели в городе. На основании этих результатов и была доработана программа для БР, именно для борьбы с биотанками. Пауза в эфире затянулась. «Есть спрятать машину и начать по льбу», — доложил Яков. «Лады, выполняйте, соколики». Голос шефа был неожиданно заботлив, даже как-то по -отически. Связь прервалась. «Чего это он?» — опешил Яков. «Чего-чего?» — передразнился Гитай. «Больше у шефа козырей нету, вот и переживает». «Думаешь?» — усомнился Яков. Он никогда бы не подумал, что шеф может переживать за них. Скорее всего, за то, что задание может провалиться. «Давай, Дока, прятать вместе с машиной от греха подальше. Хороший гараж, думаю, подойдет. И не видно, и безопасно», — сказал Сагитай вместо ответа. Внедорожник включил фары и двинулся по деревне. «Дома местами были неплохие». Из хорошего кирпича с высоким забором из профлиста или того же кирпича. Ворота одного из домов были распахнуты, и во дворе виднелся как раз такой металлический гараж, в какой можно было бы спрятать внедорожник. Гараж стоял параллельно дому, и передней своей частью логично был направлен на ворота двора. Заехав во двор, сломав навесной замок, Они обнаружили, что строение свободно. Вытащив оружие, немного провианта и боеприпасы, они загнали свой внедорожник с Трофимом внутрь. Тот лишь посмотрел на сгущающуюся темноту и не проронил ни звука, когда гаражные двери затворились и снаружи вместо отсутствующего замка были затянуты проволокой, чтобы док случайно не вышел в самый неподходящий момент. Сами же мужчины поднялись в дом, обыскав все углы которого, они нашли даже живые цветы в горшках, что посчитали хорошим знаком, и взобрались на чердак по внутренней лестнице. Чердак был вполне жилым, в нем стояли кровать, шкаф с девчачьими платьями, компьютерный стол с компьютером, розовое трюмо с наклейками каких-то мультяшек и висела люстра в виде розового тюльпана. Кинув рюкзаки с боеприпасами и едой на стол, бойцы вышли на небольшой балкончик, который опасно затрещал под их весом. Сагитай посчитал нужным ретироваться со столь несовершенной опоры и сесть на кровать с розовым одеялом. Яков достал детектор. Трофима, как и следовало полагать, он не пеленговал, но и других форм жизни, кроме его напарника, не было видно. С балкона виднелись то в одном, то в другом месте порушенные заборы, поваленные туалетные кабинки, выбитые стекла. Этот дом был практически цел. Очевидно, хозяева заблаговременно уехали из этого места. Несколько минут Яков осматривал все, что было доступно глазу, затем развернулся, открыл рот, чтобы что-то сказать, но вместо звука его речи Издалека донесся полный злобы и разрушительной ярости крик. Сагитай подтянул автомат поближе к телу. «Был бы не под таблетками, уже бы наложил», – мрачно сказал он. Яков сел рядом с ним и немного нервно постучал пальцами по коленке. Желание выяснять, с какой стороны движется волдарнийский танк, пропало. Очевидно, танк заметил его первым при движении человека. «Интересно, какую химию надо принять, чтобы вообще не бояться?» – спросил он. «Не боятся только дураки», – заверил его Сагитай. «А мы с тобой?» – Сагитай постучал пальцем по шлему. «Суперэлита!» «И картофель у нас, сортовой. Суперэлита!» – спокойно сказал Яков. Сагитай хмыкнул и толкнул друга локтем. Тот тоже улыбнулся и постучал рукой по своему шлему, проверяя, насколько плотно тот сидит. Пластиковое забрало было поднято вверх. Несмотря на действия препарата, Сагитай чувствовал, как медленно, но неумолимо разгоняется сердце, поднимается давление, требуя совершить какое-то действие. Он встал и подошел к балкону. С той стороны, откуда они приехали, под пасмурным небом в начинающихся сумерках, не спеша, по-хозяйски катился волдарнийский танк. Теперь человек мог себе позволить рассмотреть его. Руки вытаскивались спереди, цеплялись за выбоины в старом асфальте, ноги поджимались, уходя в некие углубления. Тут же, выпрямляясь позади, С силой толкая состоящее из сломанных и согнутых людских частей тела. Головы с боков и верху выдвигались до уровня глаз, а когда приходила их пора упираться в асфальт, прятались в тело, оставляя наружу только шрамированную макушку. Все инфернальное тело волдарнийца, казалось, было соткано из боли и страданий. Сагитай тяжело вздохнул. «Беруши есть запасные?» – спросил он. «Есть», – ответил Яков, доставая из нагрудного кармана две штуки и передавая Сагитаю. «Подъехала?» «Подъезжает. Доку было бы интересно». Волдарнеец уже поравнялся с воротами. Перекосившись, он повернулся на девяносто градусов, заехал и остановился во дворе. Руки и ноги беспорядочно шевелились, несколько голов сразу вылезло из пазов и уставилось на сагитая. Ужасное создание вновь пришло в движение и подкатило к балкону. Оно, возможно, могло бы и дотянуться до распорок между стеной и полом, которые поддерживали деревянный помост, но не делало этого. Человек осмотрительно стоял внутри здания, выставив наружу лишь голову. Яков осторожно подошел сзади и выглянул вниз. «Мать честная!» — вырвалось у него. Если вначале тело волдарницы возможно, не было круглым и настолько приспособленным к перекатыванию, то теперь оно стало таким. «Сломанные ключицы!» тазовые кости, ребра и искривленные позвоночники застыли, принужденные общей массой и целью. Покрылись общей рубленной кожей. В некоторых местах виднелись наколки, в других элементы одежды, практически сгоревший, но впаявшиеся неразрывно в конструкцию организма. Кроме того, были заметны шрамы от разрывов гранат, такие небольшие звезды, и пустой пас, где должна была быть голова. «Смотри, у него шрамы», — негромко сказал Сагитай. «У Гнуса вроде все без шрамов заживает, а этот другой». «Почему?» — спросил Яков. «Трофима не хватало однозначно. Он бы в раз выдвинул идею о том, почему у двуногого Гнуса все заживает без следов, а у этого вся поверхность в шрамах. Яков посмотрел на детектор, переключил на счетчик радиации и присвистнул, показав значение Сагитаю. «Да он что, плутонием посыпан?» – в полголоса изумился боец. «Что делать будем?» – также в полголоса спросил Яков. «Стрелять?» «Погоди, когда еще вблизи посмотреть придется? Надо фото сделать или видео, потом нашим скинем, пусть изучают». «Они же вроде не все дураки», — непонятно, кого имея в виду, сказал Сагитай. Сагитай достал телефон и включил камеру. «Эй, чепуха!» — обратился он к чудовищу. «Тебе какого черта тут надо?» Несколько голов поднялось из пазов выше и уставилось на человека. Еще одна голова начала подниматься, но как будто застряла в своей лунке, смогла вылезти только по диагонали и посмотреть на него одним глазом. Сагитай перевел камеру на нее и увеличил. Каждая мелочь, каждый нюанс, такие как этот поврежденный органический механизм, могли дать кусочек мозаики для ученых, военных, для них самих, чтобы нащупать слабое место. Зрелище было откровенно тошнотворное. Даже находясь под действием химии, Сагитай чувствовал, как наблюдаемая картина медленно, но верно подтачивает в нем мужество. «Чего молчишь? Ты же вроде сообразительный у нас. Скажи что-нибудь для истории». Чепуха продолжала стоять. Руки, которые заметно утолстились от постоянных нагрузок, подрагивали, словно внутри билось огромное сердце, но такого быть не могло. Вдруг биотанк пришел в движение и, оттолкнувшись, легко перекатился к гаражу. Прежде чем до опешивших людей дошло, что он собирается делать, он уже скрутил проволоку, которой закрывался гараж. Легко скрипнула петля открываемой воротины. «Э-э, он в гараж!» Яков задохнулся от неожиданности и ринулся на балкон, готовя гранатомет. Сагитай оказался быстрее и отдернул его назад. «Погоди, он умнее нас, он уже все просчитал, ему нужны мы, а не мертвец!» Скрипнула вторая воротина. «Он же сейчас дока вытащит!» – возбужденно сказал Яков. «Ломай крышу!» – приказал Сагитай. «Из дома не ногой!» Сагитай поднял автомат и выпустил длинную очередь в небо. Яков сделал несколько ударов изнутри по наклонной крыше чердака, но даже его силы не хватило, чтобы сломать оказавшиеся там доски. Чертыхнувшись, они отодвинули шкаф в дальний угол, и спрятавшись за ним, Яков выстрелил бронебойным в стену ближе к гаражу. Громыхнуло так, что, казалось, закачалась вся конструкция дома. На самом деле бронебойный без труда разбил себе выход и разорвался уже с той стороны, взорвав черепицу и раскидав доски взрывом снаружи. Оба бойца не успели вставить беруши и теперь, не слыша ничего, бросились через синий дым к образовавшейся дыре. Валдарнец двумя головами смотрел на них. Другими смотрел внутрь гаража. Несколько рук схватило «Тойоту» за бампер, а, упираясь ногами, танк уже на полметра вытащил машину наружу. Яков вскинул гранатомет. Сагитай бросился от проема, закрывая уши руками. Головы волдарница, чем-то неуловимо похожие между собой, начали прятаться внутрь а сверху вниз и в середину уже вошла бронебойная граната. Раздался взрыв. Из отверстия с фонтаном коричневой крови и внутренности выплеснулись куски плоти и дым. Чудовище заревело и отпустило машину, откатившись в мертвую зону, встав между гаражом и домом. Яков отошел от проема. На его лицевом щитке висела длинная коричневая слизь. Он подошел к шкафу, достал оттуда какую-то трепицу и аккуратно вытер щиток, бросив тряпку в угол. «Опасно!» – прокомментировал он. Сагитай, который уже отошел от взрыва, прислушался. Где-то вдалеке тарахтел, явно приближаясь, небольшой дизельный двигатель. Он подбежал к балкону и увидел едущего по дороге, сотрясающегося на неровностях ДПР – Забрызганной грязью или чем-то еще с грудой сгоревших тряпок на манипуляторе и наполовину вылезший, но очевидно заклинивший циркулярной пилой, он спешил на помощь на звуки боя. Яков, который стоял позади товарища, заулыбался. Давай, давай, родной, только тебя и ждали, без тебя никак. Но ДПРу было, видимо, совсем плохо. Пару раз кашлянув двигателем, он затроил и встал, не доехав 50 метров до поворота во двор. «Да что ж ты!» – с досадой выкрикнул Яков, непроизвольно протягивая к нему руку. «Я же тебя отмою, почищу, заправлю! Ты двигай, двигай, родной!» ДПР сделал попытку завестись. Закрутил стартером двигатель. Тот пару раз было схватился, но, чихнув синим дымом, замер. «Да как же так?» Рука Якова рухнула вниз. «А где Бэрта? Сагитай хмуро смотрел вниз. Валдарнийца не было видно, возможно, он перекатился, но проверять это не хотелось. В расчете, кто кого пересидит, результат был очевиден. Округа должна была быть чистой от мелкого гнуса. По крайней мере, пока был жив ДПР-127, но это вопрос времени. Возможно, именно сейчас сюда двигаются другие, а завтра или через два дня их возьмут силой. Нужно увеличить обзор, чтобы видеть возможные пути и что вообще делается вокруг. «Ломаем крышу, тут, тут и тут», указался Гитай. На этот раз они сделали все как надо. Запечатали уши, спрятались, и через минуту в крыше образовалось еще три проема в разные стороны. Бойцы подошли к дыре в левой стене, откуда лучше был виден заглохший ДПР. То, что они увидели, заставило их открыть рты. По огородам, давя безобразным телом хлипкие деревянные заборы и кроша мертвые черные кусты смородины, гусеничному роботу катил биотанк. «Ах ты ж, твою за ногу!» – прошептал Яков, беря его на мушку. ДПР-127, хоть и стоял без движения, работал от аккумуляторов в режиме ожидания. Появившийся в поле его зрения волдарнеец заставил робота еще раз бешено закрутить стартером, И, о чудо, двигатель схватился и заревел в полную силу. Тут же два пулемета вывернулись в сторону биотанка, и яростная длинная очередь затараторила по крупной мишени. Танк рванул к роботу, теряя по пути куски плоти. Гаркнула Лера, заставив чудовище сотрястись от попадания. Еще одна граната вошла в тело, затем еще одна. Но силу существа невозможно было предугадать. Дымящийся и расшитый крупнокалиберными пулеметами, он наехал на ДПР, опрокинул его и десятками рук начал выкручивать и выламывать механические суставы. Внезапно возле него появилось нечто похожее на человека. Покрашенные в разбивающие контуры маскировочные цвета Оно с неестественной для человека скоростью принялось орудовать матово поблескивающим мечом. Ура! В один голос заорали Сагитай и Яков. Вперед! скомандовал Сагитай и бросился вниз на помощь роботам. ДПР закончил свой боевой путь. Раскуроченный и обезображенный, лежащий на боку. Он еще некоторое время упрямо тарахтел двигателем, судорожно дергал заклинившим манипулятором в попытке перевернуть себя на ход, но мгновение доблестно сражавшиеся машины были сочтены. Оказавшись на улице, Яков встал на колено, прижав приклад к плечу. Биотанк, увидев людей, покатил на них, но скорость его была невелика, Нападавший сзади боевой робот с каждым наскоком отрубал одну из конечностей чудовища. Яков выпустил гранату в центр катящегося на них трехметрового шара. Затем еще одну, еще, еще и еще. Половины конечностей уже не было. Ими была усыпана дорога за ним». А БР без жалости снимал и снимал одну за другой оставшиеся в меньшинстве конечности. Лишенная практически всех рук и ног чудовище заскулило. Остановитесь! Внезапно десятком голосов раздалось с его стороны. Бойцы вздрогнули от неожиданности. Оно еще и разговаривает. Оно еще и может что-то другое. Но убивающего по новой программе БР невозможно было остановить. Он резал и втыкал, рубил его с запрограммированной методичностью. Биотанку уже нечем было ни отбиваться, ни толкаться, кроме, возможно, двух-трех конечностей в самом низу, которых не было видно. Отскакивать от сочащегося коричневой жидкостью радиоактивного шара было необязательно. Но БР работал именно так. Клинок робота уже не мог нанести достаточно урона. Рубящие удары его вязли в шаре, разрезы быстро затягивались, и убивать танк так он, наверное, был бы вынужден несколько часов. «Остановите его!» Десятком синхронных голосов взмолилось чудовище. Но бойцы не могли остановить происходящее. Вдруг робот замер в половине прыжка от растерзанного волдарница, развернувшись корпусом в их сторону. Забрызганный кровью гнуса, занесенным кверху мечом, сейчас он был символом победы человеческого разума над ужасом, порождаемым вирусом, и сейчас этот символ ринулся на них. у, -у раздался голос Трофима за их спинами. Сагитай понял все. Автомат взлетел к плечу, и длинная, ловящая в полете синтетический корпус робота очередь вложилась в механизм. БР рухнул практически у ног бойцов, искря и потрескивая. Боевой робот оказался фатально уязвим к механическим воздействиям. У, -у, -у, -у Б! сказал стоящий позади них мертвец. «Док!» — схватившись рукой за голову, простонал Яков. Сагитай выдохнул. Доля секунды промедления провалила бы все задание. «Черт!» — сокрушался он. «Ну как так-то, а?» Сумерки навалились на остроушки в полную силу. С вечернего неба на недобитое, лишенное конечностей чудовище, двух вооруженных людей и мертвеца, Молчаливо смотрело небо, пряча пурпурные всполохи заката за горизонт.